Глава 25 Проснувшись следующим утром, Кива обнаружила, что всем телом прижалась к Джарану, а их ноги переплелись, демонстрируя поразительную гибкость. Она перепугалась, но велела себе сохранять спокойствие. Нужно просто выскользнуть, пока он не проснулся. Если получится выпутаться, не потревожив его, то... Утро. Кива застыла, она не успела и руку убрать — не говоря уж обо всём остальном. «Ты что, пытаешься сбежать?» спросил Джарен хрипловато, но весело. «Ам...» Джарен фантастически быстро перевернулся вместе с ней, и дыхание со свистом покинуло Киву, когда она оказалась на спине, а над ней нависло его страшно довольное лицо. «Давай ещё раз», — прошептал он, целуя её в подбородок. «Доброе утро». Кива издала какой-то невнятный звук. Внутри разгорелся жар, когда его губы нахально переместились ей на шею и коснулись чувствительного местечка под ухом. «Как спалось?» — прошептал он, и его губы ласкали кожу с каждым словом, отправляя волны приятной дрожи вниз по спине. Она вновь ответила бессмысленным вздохом, он тихо рассмеялся и ответил. «Мне тоже неплохо». Кива обняла его за обнаженную талию, сама не зная, хочет ли оттолкнуть или прижать крепче. Не успела она решить, как он отстранился и нежно посмотрел на нее. «Давай проведем день вместе». Его поцелуи так запутали ее мысли, что она не сразу нашлась с ответом. «Что?» Слово вырвалось с таким придыханием, что она была готова сгореть со стыда. Но Джарен взглянул на нее еще нежнее и быстро подался вперед, чтобы легонько поцеловать ее в самый уголок губ, будто не смог удержаться. Все случилось так быстро, что можно было решить, будто ей почудилось, если бы не покалывание вместе поцелуя. «Давай проведем день вместе», — повторил он. В этот раз Кива постаралась сосредоточиться, отбросив все эмоции, что он в ней вызывал. «У тебя нет никаких встреч?» «Перенесу». Джарен склонился ниже, и она видела теперь лишь его лицо. «Пожалуйста, мне нужен выходной, и я хочу провести его с тобой». Требовался характер куда сильнее Кивинова, чтобы отказать, особенно когда он смотрел на неё так... так... вот так. «Ладно», — сдалась она. «Но если ты имеешь в виду весь день, то сам говори с Келденом». Джарен вновь тихо усмехнулся. «Думаю, ты переживешь пропуск одной тренировки». Он кивнул в сторону балкона. «Тем более, все равно уже поздно». Кива посмотрела, куда он указывал, и охнула, увидев яркое солнышко. Она и не представляла, что проспала так долго. «Он же убьет меня завтра». Простонала она, заранее страшась той тренировки, которую он устроит в наказание. «Тогда лучше провести этот день так, чтобы он стоил твоей неизбежной кончины». И с этим весёлым замечанием Джарен поднялся и выдернул из кровати Киву, продолжая легонько обнимать её. «Как насчёт такого плана? Ты идёшь переодеваться, пока я переношу несколько дел, а потом встречаемся у тебя через 20 минут». Я знаю местечко у реки, где можно прекрасно позавтракать. Там делают лучшие роллы с яичницей и беконом на всём Вендероле. Перекусим, а потом...» — он ухмыльнулся. «Увидишь». «Ты такой загадочный», — сообщила Кива. Ухмылка стала шире. «Кто бы говорил». На это нечего было ответить, так что Кива закатила глаза, оттолкнула его и пошла к двери но на пороге Джаран окликнул её. «Никогда еще так сладко не спал», — тихо сказал он. Он вновь смотрел на нее так, что Кива сглотнула комок в горле. Хотелось солгать, но наружу вырвалась абсолютная, беспардонная правда. «Я тоже». Джаран не соврал насчет роллов с яичницей и беконом. Стоило лишь попробовать, и остаток Кива проглотила в мгновение ока, Вчера она почти ничего не ела. Ещё вкусный ролл помог избавиться от горького привкуса зелья де лоры, которое Кива приняла сразу же, как только вернулась к себе. Пузырьки осталось лишь на один раз, так что завтра придётся изыскать способ вернуться к бабушке, как они и договорились, но Кива решила подумать об этом попозже. «Я же говорил», — сказал Джаран. Они прогуливались вдоль реки, Заметив, как быстро исчез ее ролл, он великодушно отдал ей остаток своего. Кива хотела отказаться, но не сумела, как и всегда, когда дело касалось Джарена. Она уже доела и облизывала пальцы, когда оба ролла приземлились в животе, заставив ее крупно пожалеть о своей ошибке. «Тебе явно нехорошо», — улыбнулся Джарен, глядя, как она держится за живот и стонет. «Сможешь подняться на холм или понести тебя?» Он указал на знакомую дорогу. Кива уже много раз по ней ходила. «Мы идем в серебряный шип?» Спросила она озадаченно, склонив голову. Защитный амулет шевельнулся под свитером, напомнив о себе. «Мне не настолько плохо, просто объелась». Джаран рассмеялся, обнял ее за талию, и повёл с людной речной улицы на параллельную улочку, ведущую к Академии. «Мы не ради тебя туда идём». Кива встревожилась. «У тебя всё в порядке?» «Да», — быстро ответил он. «И не ради меня тоже». Он сделал паузу. «Ну, в каком-то смысле ради меня. Но не в том, что...» Он запнулся. «Ладно, увидишь, как придём». Изнемогая от любопытства, Кива последовала за ним на холм, ожидая, что они войдут через главные ворота. Но прямо перед ними Джарен повел их между двумя узкими зданиями общежитий и пошел глубже в тень, пока не убедился, что их не видно. «Ни разу не стрёмно, — заметила Кива, оглядываясь по сторонам. «Если тебе тут страшно, ни за что не соглашайся погулять ночью с Келденом», — парировал Джарен, и достал из кармана что-то небольшое и золотое. Особенно, если он решит погоняться за духами предков или разыскать призраков богов. Кива лишь моргала, а потом медленно сказала. «Я даже не знаю, с чего начать», — Джарен хохотнул. «Этот рассказ подождёт следующего семейного вечера». Он передал ей одну из золотых штук. «Держи». Кива повертела её в руках. При виде простой, но изящной маски ей стало не по себе. Но здесь не было ни серебра, ни переплетенных змей. Так что она сглотнула, отгоняя сомнение, и спросила. «Зачем это?» Джарен развернул свою маску и приложил к лицу. «Ради того, что мы собираемся сделать, мне придется стать принцем Девериком». Он указал на себя, а затем, несколько смущенно, на то, что она держала в руках. «Если ты не против, лучше тоже надень», — Кива нахмурила брови. «Но я не из королевской семьи. Кому до меня есть дело?» Когда он ответил, она поняла, почему он так смутился. «Не смеши. Я... думаю наперед». От этого намека у Кивы перехватило дух. На ум пришла картина типа Они с Джареном оба в коронах и держатся за руки. Такое не забудешь. «Может быть, вы поделитесь своими намерениями насчет неё. Кива вспомнила слова советницы Зерры, и земля будто ушла из-под ног. Чувство странное, но не сказать, чтобы неприятное. Джаран будто и не ждал ответа. Она кивнула, и он, забрав маску из ее ослабевших пальцев, мягко прилепил ей на лицо. «Тебе идет», — шепнул он, приглаживая края. У Кивы не ладилось с дыханием, но она выдавила. «Эм, спасибо». Джарен улыбнулся. Маска доходила ему до кончика носа, открывая рот. Глаза, его подобные океану в солнечный день, взирали на нее из-за золотой филиграни, невероятно прекрасные и досадно отвлекающие. Кива откашлялась, отвела взгляд и потрогала холодный металл на лице. «Что ж, принц Дэверик? сказала она, и его официальное имя странно отдалось на языке. «Кажется, самое время объяснить, зачем нам в серебряный шип». Джарен не ответил, лишь улыбнулся еще шире и повел ее к Академии. Пока они шли по каменным дорожкам, она выглядывала Русинду, Но отвлеклась, стоило им свернуть к палатам, где лежали пациенты, которым требовалось долгое восстановление и уход. Они вошли в большое здание, и стало очевидно, что Джаран знает, куда идти по этим стерильным коридорам. Встречные лекари и пациенты махали ему и с любопытством поглядывали на Киву. Она порадовалась, что маска прячет ее от пытливых взглядов. «Почти пришли» сказал Джарен, пока они поднимались по большому спиральному пандусу на верхние этажи. «Куда пришли?» Он вновь не ответил, но остановился наверху пандуса, обернулся и спросил. «Можно я одолжу твой амулет? Здесь он мне нужен, потому что... Ну, сама скоро поймешь». Кива вопросительно сощурилась, но он лишь терпеливо ждал, Так что она вздохнула, выудила из-под свитера амулет и отдала его. Он тут же надел его, оставив поверх одежды, чтобы было видно. И только после этого повел ее дальше по белому коридору, пока они не дошли до закрытой двери в дальнем конце. Так и не получив ответов, озадаченная Кива начала. «Джаран». Но тут он открыл дверь. Не успела она договорить, как в уши вонзились громкие вопли. «Принц Деверик!» И она проглотила жалобу. Кива ошеломленно остановилась на пороге, а сияющий Джарен ворвался в комнату, приветствуя радостных обитателей. «Детей!» — мысленно поправилась Кива. «Приветствуя радостных детей!» Стоило лишь взглянуть на ряды маленьких кроваток, на листочки с каракулями, развешанные по стенам, на яркие игрушки, разбросанные по полу. И Кива поняла, что они в детской палате. В сердце всего этого, широко раскинув руки, стоял наследный принц, а дети вылезали из кроваток, иные двигались медленнее и слабее остальных, и спешили к нему. «Он всегда так добр к ним». Кива обернулась и увидела одетую в белое лекаря из серебряного шипа, темнокожую женщину средних лет, которая с искренним восхищением смотрела на принца, но восхищала ее не то, что он принц, а то, что делал. На глазах у Кивы Джарен поднял руки, и дети взмыли в воздух. Они летали по палате с восторженными визгами, а Джарен явно понимал, с кем нужно быть поосторожнее, и следил за этим. Родители и посетители наблюдали за происходящим с любовью и признательностью, улыбаясь принцу — они уже видели такое. И не раз. Поэтому Кива обернулась к лекарю и спросила. «Он часто сюда приходит?» «Каждую неделю», — ответила женщина и пригласила Киву пройти в палату. По крайней мере, когда он в городе. Его не было почти всю зиму, и дети ужасно расстроились. Но он пришел, как только вернулся. «Принц не жалеет для нас времени, а ведь он и в других местах бывает так же часто. Кива смотрела, как Джарен махнул рукой, и по всей палате распустились цветы, а по стенам и потолку зазмеились цветущие лианы, оживив палату красотой природы. И Кива вдруг поняла, зачем ему амулет. В качестве прикрытия. Народ знал, что принц Деверик владеет только воздухом и огнем. Если он и раньше приходил сюда, то наверняка придумал историю про амулет, рассказав, что семья напитала его своей силой — а на самом деле не пользовался им. У Кивы сдавило горло, и она прохрипела. В других местах? — лекарь кивнула. — Он везде бывает, наш принц Деварик. Во всех приютах, в домах престарелых. Даже помогает кормить и одевать бездомных удоков. Делает все, чтобы помочь нуждающимся. У Кивы защипало в глазах. Горло сдавило еще сильнее, и она не смогла ответить. Лекарь это заметила, приблизилась и тихо сказала. Королеву Ариану, конечно, уважают, но вот принц Деверик. Народ выбирает его. Его выбираем мы. День, когда он унаследует трон, станет лучшим днём в истории Эвалона. Она перевела взгляд на Джарена, который вернул всех детей на пол и теперь жонглировал огненными шарами под их смех и визги. Этого юношу ждет великая судьба. Он станет лучшим королем из всех, я уверена. Это было невыносимо. Потому что, когда Джарен наколдовал капли воды, лучащиеся светом к вящему восторгу детишек, она, не удержавшись, посмотрела на него и поняла всем сердцем, что лекарь права. Он был бы чудесным королем» лучшим, а ее семья намеревалась лишить его этой возможности. И она тоже. «Боги, госпожа Тура, что вы сказали нашей гости? Ей кажется нехорошо». Кива оторвала взгляд от Джарена и увидела, что в палату входит главная целительница, которая, очевидно, узнала ее и под маской. «Мы обсуждали, какой наш принц замечательный». — ответила Тура. Посмотрев на подопечных, она встревожилась. «Прошу прощения, кажется, малышка Катра кое-что затеяла». Она торопливо направилась к маленькой девочке, которая завязывала вокруг ноги растущую Лиану Джарена. Очевидно, надеялась, что та вырастет и поднимет её в воздух, раз уж Джарен опустил всех на землю. «Я надеялась увидеть вас снова, госпожа Мэриден». — сказала целительница Мэддис, когда они остались наедине. Услышав, что принц Деверик пришел не один, я поспешила убедиться, что с ним вы. «Простите, но если вы про поступление...» Мэддис махнула рукой. «Я уже говорила, что спешить с решением нет нужды». Она извлекла из кармана баночку с беловатой мазью и протянула ее. «Я принесла вам вот это». Кива открыла крышку. Запах был знакомый, но она угадывала не все ингредиенты. «Что это?» «Это для руки». Киви потребовалось некоторое время, чтобы осознать ее слова. И она вскинула взгляд на Мэддис. Не заметив ее испуг, а может, не обратив на него внимания, главная целительница пояснила. «Полностью шрам не сойдет, но мазь поможет клеточной регенерации» так что со временем он станет менее заметен». И она кивнула на Джарена. «Нашему принцу тоже может пригодиться». И тут оказалось, что Мэддис прекрасно видела все, что бурлило в душе Кивы. Взяв ту за левую руку, она сдвинула рукав, открывая шрам в форме «З». Тот самый шрам, о котором Кива думала, что он выдаст её, если попадется на глаза главной целительницы». «Шрамы определяют нас», — тихо произнесла Мэддис, обводя кончиком пальца полукружья. «Они рассказывают историю смелости и стойкости. Говорят о том, кто мы глубоко внутри, с чем столкнулись и что преодолели». Она похлопала Киву по руке и закончила шепотом. «Не все шрамы можно увидеть, как этот. Уверена, внутри у вас таких еще много». «Но никогда не забывайте, что все они прекрасны. И никогда, ни за что не стыдитесь их». Улыбнувшись добрейшей из улыбок, Мэддис отпустила руку Кивы и ушла, ничего не добавив. Киву переполняли эмоции, и она просто стояла и тяжело дышала. Мэддис знала, что она была в Залиндове. Знала, и ее это не волновало. Она не отозвала приглашение» не сказала Киве, что ей нельзя теперь здесь учиться, не разрушила ее мечты. Нет, этим занималась сама Кива. Кива, ее преданность семье, их цели и всему, что не пускало ее жить той жизнью, о которой она мечтала, включая серебряный шип. Даже теперь, после предательства, о котором она вчера узнала, после всех чувств к Джарену, которые нельзя уже было отрицать, Даже теперь она все равно оставалась верна брату, сестре и их планам отомстить. Потому что прошло десять лет, и она уже не помнила, как жить иначе. Даже пожилая она изо всех сил пожелай, она не смогла бы просто забыть все это. В полном раздрае Кива подняла взгляд и увидела, что Джаран с удовольствием наблюдает за ней. Теперь, когда она осталась одна он протянул руку и подозвал ее к себе. Так что она заставила себя улыбнуться, убрала баночку в карман и поспешила к нему, искренне радуясь детям, вновь запищавшим от восторга при виде новой посетительницы, с которой можно поиграть. «Повеселимся», — предложил Джаран. Кива взглянула на него и улыбнулась еще шире, пусть сердце и рвалось на части. «Давай». Кива и Джарен провели в серебряном шипе почти целый день. Они переходили из палаты в палату и радовали как детей, так и взрослых. Кива не владела стихиями, но это не мешало. Джарен с величайшей охотой исполнял все ее просьбы. По мгновению руки вся палата заполнялась не лопающимися пузырями, огненные зверушки принимались резвиться вокруг фонтанов, а на пустом месте вставали тропические леса. За этот день Кива побеседовала со многими лекарями, и все рассказывали, как важны и детям, и их родным добрые дела Джарена. Его приход всегда становился главным событием недели. «Народ выбирает его», — сказала Тура. Она не ошибалась. С каждым новым взрывом детского смеха, с каждой новой вспышкой магии Джарена, Кива все сильнее понимала, что ее проблемы куда серьезнее, чем она думала потому что всякий раз, когда Джарен глядел на нее, улыбался ей, прикасался к ней, она понимала глубоко внутри, что будет, если снова случится ночь, подобная этой, и утро, подобное этому. Она не оттолкнет его. Она прижмется к нему и не отпустит, пока он сам не попросит. Потому что она в него... «Ты что-то притихла», — заметил Джарен, — и ее размышления с визгом затормозили. «Такие опасные размышления!» «М-м-м?» — отозвалась Кива, молясь, чтобы на лице ничего не отражалось, и жалея, что они сняли маски, когда ушли из академии. «Не хотел утомлять тебя», — продолжил Джарен, пока они медленно брели по речной улице обратно ко дворцу. Солнце уже садилось. «Просто хотел продемонстрировать», что моя жизнь состоит не только из советов и тоскливой политики. Подумал, что... Он провёл рукой по волосам и бросил взгляд на амулет, который вернулся к Киви на шею. «Наверное, хотелось разделить с тобой то, что я ни с кем никогда не делил. Подумал, что ты оценишь, что тебе даже может понравиться». Кива видела, как на его лице меняются эмоции, сомнения, неловкость, неуверенность. И все потому, что она была так важна ему, как и ее мнение. Она ответила хриплым от переполняющих ее чувств голосом. «Я ценю это. И мне понравилось. Не могу выразить, как понравилось». Он с облегчением улыбнулся, но улыбка померкла, когда он взглянул ей в лицо. Он увлек Киву с дороги к ограде и спросил. «Может, расскажешь, что не так?» «Ты весь день какая-то... печальная». Он внимательно оглядел ее. «Из-за детей?» «Я думал, ты не расстроишься, ты ведь лекарь». И добавил торопливо. «Не то чтобы тебя не волновало, что они больны, просто...» «Я поняла», — прервала Кива. Она полагала, что успешно скрывает свою печаль. Но Джарен по обыкновению видел ее насквозь, как никто другой. «Воспользуйся этим». — раздался голос, подозрительно напоминающий голос Зулики. — Воспользуйся этой возможностью. Он дал тебе такой шанс. — Я... — начала Кива, но оборвала себя. Амулет качнулся, будто умоляя не продолжать. А может, то было её собственное сердце. — Он не то что с королевским советом не всем делится, но даже со своей семьёй. Однако тебе он доверяет». Это точно был голос Зулики, и он все говорил и говорил. «Найди нам законный способ захватить престол, что-нибудь, что заставит Эвалон признать нас новыми правителями без бунта». Кива в приступе дурноты облокотилась на ограду, не в силах взглянуть на Джарена и сказала. «Наблюдать за тобой было непросто. Ты так любишь их, а они тебя». Джаран устроился рядом, опустив свою руку поверх её. «Почему не просто? «Потому что...» «Давай, сестрёнка!» «Потому что...» «Он или мы...» «Они или мы...» «Не получится сесть на оба стула...» Кива прикрыла глаза. «Тогда она сделала выбор. Нужно его придерживаться...» «Потому что я не могу не переживать за тебя...» «И за твою семью», — торопливо выпалила она, будто чем быстрее, тем проще сказать. Джарен не сдержал смешок. «Что?» Кива объяснила, раз уж начала. «Я понимаю, что мятежники тебя сейчас не беспокоят, но...» Она заставила себя посмотреть на него со страхом. «Но они же меня похитили, джаран а это значит, они до сих пор что-то замышляют». «А если они найдут, чем тебе навредить?» Джарен поднял брови и неверяще уточнил. «Тебе беспокоят мятежники?» Он был искренне изумлен, хотя на него самого повстанцы напали всего два дня назад. «Если они попытаются захватить престол», — сказала Кива, но очередной смешок прервал ее. «Давай-ка остановимся на этом». Он взял ее лицо в ладони и мягко сказал «Тебе совершенно не о чем беспокоиться, Кива. Гарантирую. Они, конечно, досаждают, но им никогда не собрать столько людей, чтобы захватить королевство силой. А если они его и захватят, наши подданные никогда не примут правителя, пролившего столько невинной крови». «Но что, если они найдут другой способ?» — спросила Кива, продолжая тревожно хмуриться. «Если найдут какой-нибудь законный путь, «Заставить тебя отречься от престола, чтобы народ их принял». Она сглотнула комок в горле и заставила себя договорить. «А если среди них есть наследник Карентинов, то они ведь имеют право на престол?» «Во-первых, это не доказано», — сказал Джаран. «Но ты считаешь, что это правда», — настаивала Кива. Согласившись, что в ее словах есть смысл, он продолжил а во-вторых, ты права. Теоретически есть способ добиться народного признания. У Кивы остановилось сердце. Но теоретически значит, что шанс так ничтожен, что о нем нет смысла беспокоиться. Это невозможно. Кива, едва выдавливая звуки, спросила. «Почему ты так уверен?» Джарен молча смотрел на Киву целую долгую минуту. Она не пыталась скрыть эмоции, Ее переполнял искренний ужас. «А тебя это всерьез беспокоит», — тихо сказал он. Его рука скользнула ей на шею, и он поглаживал ее большим пальцем, утешая. «Даже не представляешь, насколько», — искренне ответила Кива. Он еще раз погладил ее по шее и провел ладонью вниз по ее руке, пока их пальцы вновь не переплелись. «Пойдём», — тихо позвал он, — «покажу тебе кое-что».